Глава восемнадцатая. Светлана. Саша крепко сжимает мое запястье, а я забываю, как дышать. Сердце буквально выпрыгивает из груди, а кожа под его пальцами горит огнем. На секунду мне даже кажется, что я нужна ему, как и прежде, что любовь не умерла в его сердце и вот-вот вырвется наружу. Еще секунда, и он расскажет о своих чувствах, разнесет вдребезги стену между нами. Но Саша молчит. А иллюзии во мне стремительно гаснут. Смотрю в его глаза и отчетливо вижу метания Саша делает выбор. Но помочь я не в силах. Да и не собираюсь помогать. Он сам должен справиться со своими демонами. По-другому не получится. Я готова принять его любым. Все остальное только в его голове. Просто... Ладно. Отводит он глаза в сторону. Не справился. Испугался или передумал? Что ж, винить или упрекать бессмысленно. Значит, слишком рано. Или не так уж я и нужна ему. Раньше Орлов бы разбился в лепешку, но не отпустил меня. Раньше. Пора возвращаться в реальность, как раньше уже никогда не будет. Поджимаю губы, выдергиваю руку и ухожу, не оборачиваясь. Не могу. Иначе разревусь от беспомощности. Даже не представляю, как себя вести. Что делать, чтобы вернуть Сашу к жизни? Он же не такой. Дерзкий, пылкий, отважный. Стискиваю кулаки и пешком спускаюсь на улицу. Напротив подъезда уже стоит Алексей. Подхожу к нему. Прости, немного задержалась. Смущенно опускаю глаза. Да ерунда! Он слегка приобнимает меня и целует щеку в знак приветствия. «Ну что, какой у нас план?» Чувствую себя немного неловко. Как дикарка, первый раз попавшаяся в городские джунгли. Самой смешное. «Вот, держи!» Леша невозмутимо протягивает мне стакан с трубочкой из известного фастфуда. «Что это?» Скептически смотрю на него. «Не то, чтобы я бы любила подобные напитки. Это же дико вредно. И вообще...» «Свет!» Лёша снисходительно закатывает глаза. «Ну, попробуй, и узнаешь!» Спорить не имеет смысла. Вздыхаю делаю пару глотков. Сладкая жидкость попадает в горло и обжигает его. «Лёш, ты с ума сошёл?» Смеюсь я. «Это же виски с колой!» «Ну да!» Как ни в чём не бывало, пожимает плечами. «На сухую, что ли, гулять? Вспомним молодость!» «Ну да, ну да!» Хмыкаю я. «В институте я училась, в отличие от некоторых». «Ну все, не начинай!» — смеется он, сдаваясь неоспоримым фактом. «Ты город хорошо знаешь?» «Вообще не знаю», — честно признаюсь, продолжая хохотать. Неожиданно становится так легко и спокойно на душе, словно переключает на другую волну. «Это всего лишь вечер приятной компании. Мне он нужен, чтобы отвлечься от забот и проблем». Зарядиться положительными эмоциями и с новыми силами вернуться к обязанностям. «Тогда предлагаю пойти прямо. Дважды налево, трижды направо, потом опять прямо. Запомнила?» Алёша серьезно смотрит на меня и хмурится, когда я качаю головой. «Нет, конечно, это невозможно!» «Так я и знал, что тебе нельзя доверять!» Расплывается он в улыбке и подставляет локоть. «Тогда просто погуляем!» Меня этот вариант более чем устраивает. Беру своего кавалера под руку и вместе идем к проспекту. Городок маленький, особых достопримечательностей в нем нет, но мы какими-то окольными путями доходим до парка. Алексей отличный собеседник, с ним совсем не скучно. Что-то постоянно рассказывает и шутит. «Слушаю его и не перестаю улыбаться». У меня даже получается на какое-то время отлечься от всего». Когда надпиток заканчивается, Лёша предлагает присесть на траву. Расстелив свой пиджак, помогает мне приземлиться и садиться рядом. Достает из пакета пластиковую бутылку с коктейлем и снова разливает по стаканам. «А я смотрю, ты подготовился!» Передразниваю его, но не отказываюсь. «Монтарка во мне сегодня явно в ударе, а я не хочу её тормозить». Имею право, в конце концов. И на маленькие хулиганства. Ну да, как старые добрые. Спаить меня хочешь? Подозрительно прищуриваюсь и улыбаюсь. Если ты намекаешь на секс, многозначительно тянет Алексей и игриво дергает бровями. То извини, но ты не в моем вкусе. Ах ты! Восклицаю в притворном гневе. Пытаюсь ударить его по плечу, но он уворачивается, и я промахиваюсь. Лежу на траве и смеюсь. Меня накрывает какой-то беспечностью. Не хочется ни о чем думать и ничего решать. Я словно возвращаюсь в институтское прошлое, когда мы гуляли ночью напролет, а утром приходилось идти на лекции. Да, Светлячок. Лёша падает на спину рядом со мной и устремляет взгляд в небо. Как думаешь, звезды еще падают? «Ну и вопросы у тебя», — расплываюсь в улыбке. «Давай подождем. А что ты хочешь загадать?» «Чтобы этот вечер не кончался как можно дольше», — уже серьезно говорит Алексей. «Так давно не отдыхал. Все работа и работа, очень важная, но такая же бесконечная». Я его понимаю и искренне сочувствую. Косолапов — фанат своего дела. Светила медицины, но у всего есть своя цена. «Давно то в таком темпе?» «Очень. Мне кажется, всегда. Садится и растирает лицо руками. Спасибо, что выдернула меня на несколько дней. Сажусь рядом, обнимаю подружески и упираюсь лбом в его плечо. Бедный Лёшка, как тяжело ему без поддержки, без крепкого тыла за спиной. Почему так бывает, что гениальный человек остаётся один? Разве это справедливо?» Алексей всегда пользовался успехом у девушек. Даже на курсе постоянно крутил романы, но, видимо, так и не смог найти ту единственную. Жаль. Очень бы хотелось для него личного счастья. Не бери в голову, хмыкает Алексей и чокается со мной своим стаканом. Я справлюсь. Даже не сомневаюсь. Смотрим друг на друга и пьем из трубочек. Он хороший, но не хочет демонстрировать слабость. Настоящий мужчина. «Конечно, он справится. Обязательно. Если найдет на это время. Мне очень повезло попасть к нему в приоритет. Но это значит, что кто-то другой остался без помощи. Нельзя, конечно, так ставить вопрос, но все же». «Кстати», — Алексей отстраняется первым и морщится от обилия пузыриков в носоглотке. «Я договорился с местной больницей, чтобы сделать повторную диагностику твоему герою. Завтра надо подъехать к тихому часу. Ничего себе!» Округляю глаза. «Как тебе это удалось?» Я сколько ни звонила, так и не смогла получить ни внятной помощи, ни рекомендаций, ни направлений к специалисту. Конечно, надо было ехать туда и ругаться, но у меня на это просто не хватает ресурса. Я не могу тащить на себе все, просто не вовожу морально. Ирина Борисовна могла бы помочь? но предпочла самоустраниться. Ловкость рук и никакого мошенничества, смеется Алексей. Я серьезно, толкая его в плечо. Да обещал помочь местному гению со осмотром нескольких пациентов. Никак не может решить, что с ними делать. А Опять работа, вздыхаю я. Так и не получится отдохнуть нормально. У, даже без нее, хмыкает Леша и поднимается на ноги. Прохладно уже, не отморозь ничего. Заботливо протягивает руку и помогает встать. «Может, я тоже смогу чем-то помочь?» «Вот еще!» Отмахивается и неприятно морщится. «Много чести за пару процедур, столько бонусов!» «Ну, мало ли!» Пожимаю плечами. «Мне не сложно!» «Ну уж нет!» Строго качает головой, берет меня за запястье и подносит глазам пальцы. «Ты руки свои береги, как поставишь Сашку на ноги! Я тебя к себе заберу!» Мне такие специалисты позарис нужны. Ах, вот значит как!» Смеюсь я, раскусив его истинные мотивы. Вот и шкурный интерес вылез. «Естественно!» Ухмыляется Алексей. «А ты думала, я на красивые глаза повелся?» Смеемся и идем по парку. Пьем коктейли и опять болтаем обо всем на свете. Обсуждая прошлое и настоящее, вспоминаем старые времена, и неожиданно разговор утекает к его знакомству с Полиной. «Да она ненормальная!» — эмоционально восклицает Алексей и звучно припечатывает ладонь к своему лбу. «Да почему?» — хохочу над его кривляниями. «Она вломилась ко мне в квартиру!» Он с подробностями рассказывает, как это было. Не верю, что Поля могла так поступить. «Что на нее нашло?» «Нет». Она, конечно, бойкая девушка, но не до такой же степени. Ну, она же с благими намерениями. Сквозь слезы пытаюсь оправдать подругу. А если бы я спал голышом или был не один? Загадочно усмехается Леша. Я представляю себе эту картину и давлюсь новой волной хохота. А ты был один? Какая ты любопытная, хитро прищуривается он. Вообще нет, качаю головой, вытирая слезы. Но за подругу боязно. То есть вот как, да? Подлавливает меня Алексей, продолжая стебаться. А за меня, значит, нет? Ты вон какой верзила. А она ну, девочка, фигевочка. Нет, здесь явно все не просто так. Столько эмоций не могут пройти мимо. Надо позвонить Полине. Может, она расскажет какие-то подробности? Так и скажи, что влюбился. Толкаю другу в плечо и отпиваю несколько глотков, чтобы смочить пересохшее горло. Ох, светлячок! Тяжело вздыхает Лёша. Когда мне влюбляться? Я женат на работе, и развода не предвидится. Так же нельзя. А как же жена? Дети? Он лишь разводит руки в стороны. Сдался? Не похоже на него. Да никто не выдержит мой график и характер. Подтверждает Алексей мои слова. Так уж никто, загадочно улыбаюсь. Я попытался однажды, с меня хватит. Печально это все, расстроенно вздыхаю. Да брось, я привык. Не верю, но решаю не спорить, пусть думает, как хочет. Время все расставит на свои места. Ближе к полуночи возвращаемся к дому и останавливаемся около подъезда. Спасибо, Лёш, мне действительно нужно было встряхнуться. Искренне улыбаюсь ему. «Не за что!» — хмыкает он и сгребает меня в охапку. «Мы же друзья! Вон сколько вискаря вместе выпили!» Улыбается и показывает почти пустую бутылку. Смеюсь, обнимаю его и утыкаюсь носом в шею. «Лёшка, ты лучший!» — шепчу хрипло. Искренне верю в то, что говорю. Любая девушка будет счастлива быть с таким мужчиной. Но это не я. У меня свой путь. и ему я могу быть только другом». «Болтушка!» Ехидно хихикает Алексей. «Вон твой лучший в окне грустит, сейчас испепелит меня взглядом». Остраняюсь и смотрю вверх, но в окне уже никого нет. Неужели Саша до сих пор не спит и ждет меня? А вдруг Леше просто показалось, как же неловко вышло. Сказала, нет между нами ничего, считая, обманула. «Леш!» схлипываю виновата. «Прости!» «Светлячок, да ты чего?» Он поднимает мое лицо за подбородок. «Я же не тупой. Сразу все понял и не претендую. К тому же меня всегда устраивала френзона «Спасибо тебе за все. Спокойной ночи!» Касается губами лба и машет на прощание рукой. «И тебе». Провожаю его взглядом и захожу в подъезд. Выпитый коктейль дает о себе знать. Слегка покачиваюсь. Вхожу в квартиру и скидываю балетки. Ноги приятно ноют от усталости. Надо ложиться спать, но выпитый алкоголь толкает на подвиги. Вместо сна решаю непременно поговорить с Сашей. Стараясь не шуметь, осторожно вхожу в его комнату. Темно и тихо. Не мог же он так быстро уснуть? Или мог? «Саш!» Шепотом зову я. «Ты спишь?» В ответ тишина. Орлов спокойно спит и не обращает на меня никакого внимания. Будить не решаюсь. Присаживаюсь на стул рядом с кроватью и смотрю на его лицо. Так много хочется сказать. Столько всего накопилось, но подобрать слова не получается. Погода на улице шикарная. Тут недалеко от вас парк есть, оказывается. Будем с тобой там гулять. Быстро-быстро территорию, отчаянно хватаясь за ускользающую в опьяневшую мозгу мысль. «А помнишь, как мы мечтали летом поехать на море? Только ты и я, вдвоем. Господи, Сашка!» Схлипываю, с отчаянием кладу голову ему на бедро. «Неужели и правда все закончилось? Как ты мог меня разлюбить? Мне так плохо без тебя. Я устала, ужасно устала стучаться в закрытую дверь». Я знаю, что была не права, уехав тогда, но не могла поступить иначе. Прости меня. Слезы льются из глаз, расплываясь мокрым пятном на одеяле. А ты? Ты так быстро меня забыл, будто и не любил вовсе. Может, ты и прав, если все прошло, зачем цепляться за прошлое? Саш, я правда тебе не нужна? В какой-то момент начинает казаться, что он гладит меня по голове. но сил развеять эту иллюзию у меня нет. Вместо этого прикрываю глаза и наслаждаюсь этими прикосновениями. И пусть они только моей фантазии.